о которых он так часто рассказывал мне своим глубоким, гортанным и монотонным голосом, отдававшим ритмом и интонациями беззвучных пещер. Он утверждал, что жизнь или смерть не являются неизменными состояниями бытия, как принято утверждать, что эти две области часто взаимодействуют способами, не сразу уловимыми и имеют свои сумеречные зоны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 Каких не ткали в Птолемидосе уже многие столетия. Я приблизился к саркофагу и уставился в лицо трупа и увидел пугающее и странное подобие лица Тамирона, только раздутое и отмеченное восковой печатью смерти, фиолетовыми тенями разложения. И вглядываясь снова и снова, я видел, что это и в самом деле Тамирон. Я хотел было вскричать от страха, но губы мои парализовало и будто заморозило, и я мог лишь шептать имя Томирона. Но стоило тому прозвучать, губы труппа, казалось, раздвинулись, пропуская кончик языка. И мне подумалось, что кончик дрожит, как будто Томирон собирается заговорить и ответить мне. Однако, взглянув повнимательней, увидел.